Глава одиннадцатая От Полины я поехала обратно на свою конспиративную квартиру, готовая к тому, что Катя снова преподнесёт мне какой-нибудь сюрприз. Так, собственно, и произошло. Но подарок, который она мне приготовила, ничуть меня не расстроил, скорее порадовал. В мое отсутствие Катюша приготовила ума помрачительный обед. Я даже не подозревала, что из того скудного запаса продуктов, преимущественно консервов и заморозок, которые имелись в холодильнике, можно сотворить столько вкусных блюд. Давай живенько, мой руки, и за стол, сказала Барулина гремя тарелками. Внезапно меня осенила догадка, которую я тут же озвучила. Катя, скажи честно, ты ждала Сергея. С чего ты взяла? Не оборачиваясь, спросила Катя: "Просто я не говорила тебе, что в скором времени вернусь. Возможно, сегодня мы вообще бы не встретились. Тогда я съела бы всё это сама. Тут же нашлась Барулина. Мне нравится готовить. После общения с тобой я как-то успокоилась и стала заниматься обедом, чтобы не скучно было. Таня, прости. Я снова не спросила у тебя разрешения и без спроса взяла продукты". «Знаешь, я ведь жила в Москве в студенческом общежитии, там все было общее. Мне трудно отвыкать от своих старых привычек. Если ты считаешь, что я в конец обнаглела, то я заплачу за продукты. Только скажи, сколько». «Нет, у меня по этому поводу нет к тебе никаких претензий. Я с удовольствием пообедаю. Так вкусно пахнет, что уже слюнки текут». «Как там поживает Полина? Она видела что-нибудь интересное?» Да, но давай поговорим об этом после обеда. Мне захотелось тоже сделать ей сюрприз, если, конечно, получится. А почему не сейчас? Вдруг последние новости испортят тебе аппетит? Ладно. Конечно, неплохо было бы выпить по рюмочке. Я видела, что у тебя есть коньяк. Если хочешь, налей себе, а я за рулем. Нет, одна я тоже не буду, тем более бутылка запечатана. С грустью сказала Катерина и стала наливать в тарелке ароматную солянку. Да, Катюша неплохо изучила мою квартиру. Можно сказать, сделала здесь профессиональный обыск. Ключи нашла, ревизию продуктов в холодильнике сделала. Даже специи в подвесном шкафчике откопала. Ну и бутылку коньяка, стоящую в баре, обследовала. Возможно, она проявила нездоровые интересы к моим личным вещам. Надо бы проверить, все ли на месте. Хорошо, что все шпионские прибамбасы закрыты в сейфе. Откровенно говоря, я была немного зла на Барулину. Из всех клиентов и свидетелей, которых в силу разных обстоятельств я пускала сюда на постой, она одна проявляла такое откровенное любопытство и не скрывала его. Правда, вслух я ничего плохого ей не сказала, потому что Катя подчевала меня разными вкусностями. Татьяна Иванова умеет быть деликатной, особенно со своими клиентами. Когда Катерина стала мыть посуду, я достала из сумки портрет, сделанный Полиной Николаевной, положила его на стол и закурила. Катя оглянулась, чтобы взять со стола грязные тарелки, и увидела рисунок. По выражению ее лица, нетрудно было догадаться, что красотка, изображенная Михайловой, Моей клиентке очень хорошо знакома. Барулина в первый момент, можно сказать, была в шоке, но она очень быстро справилась со своими эмоциями и спросила голосом невинной овечки. «Ой, а кто это?» «Это как раз. Я хотела спросить у тебя». «Я не знаю эту девушку, но догадываюсь, что она имеет какое-то отношение ко всему происходящему. Это она угоняла мою машину, да?» Не знаю, может быть и так, а может и нет. А зачем тогда ты мне показываешь этот портрет? Катя, ты снова от меня что-то скрываешь. Мне это не нравится. Таня, я плачу тебе деньги, поэтому имею полное право знать, как продвигается расследование. Барулина стала играть передо мной роль стервозной клиентки. Наверное, для того, чтобы не откровенничать. Если ты предъявляешь мне этот портрет, Значит, особо изображенная на нем подозревается в подставе. Я даже догадываюсь, что нарисовала его Полина. Следовательно, она видела где-то ее. А, поняла. Эта подруга приходила к моей маме и стала быть выкрала ключи от машины. Дело осталось за малым. Надо найти ее и схватить за руку. Да, Катя, детектив из тебя выйдет весьма посредственный. а Артистка ты и вовсе плохая, хотя закончила гитис. Приходи ко мне на спектакль, а потом суди о том, какая я актриса. С парировала Барулина. Я когда-нибудь обязательно получу золотую маску. И тогда ты передо мной извинишься». «Возможно. Но пока я своих слов обратно не возьму. Да, этот портрет действительно сделала Полина. Да, она на самом деле видела эту девушку, выходившую из квартиры, в которой живет твоя мама». Но это еще ни о чем не говорит. Может быть, она любовница Владислава Витальевича. Вот это вряд ли. Влад любит маму и не изменяет ей. Откуда такая уверенность? Катя не смогла ответить на этот вопрос. Она молчала о чем-то, серьезно задумавшись. Я предположила, что она размышляла, стоит ли ей раскрывать передо мной свои секреты. Мне тоже было о чем подумать. Например, о том, почему Барулина все время темнит, не договаривает и колеблется. Сам собой напрашивался ответ: она чего-то боится. Но чего? Чтобы подтолкнуть Катерину сказать хоть что-нибудь, я скатала листок в трубочку и стала убирать в сумку. Ты что делаешь? Куда ты это убираешь? В сумку. А что, надо в мусорку выбросить? Таня, я действительно знаю эту девушку. Но дело в том, что она москвичка. Наши пути пересекались в столице, и то, что она вдруг объявилась в Тарасове, да еще была у моей мамы, это никак не укладывается в моей голове. Я не могу дать этому никакого объяснения. Все это очень неожиданно. Катя, она приходила не к твоей маме, а к твоему отчиму. Полина видела ее с Владом на улице. Они обнимались. Она несколько раз приходила к нему домой. Естественно, в отсутствие твоей мамы. Была она там и накануне того, как в твоей машине появился покойничек. Это могло быть простым совпадением, но, возможно, эти события взаимосвязаны. Короче, ключи от машины она могла взять. Я могу поверить во что угодно, только не в то, что Влад – любовник Галины. Так, значит, эту девушку зовут Галиной? А как ее фамилия? Не знаю. «У Галины очень большие запросы. Она никогда не опустится до того, чтобы лечь в постель с таким старым и нищим мужиком». «Ну, Владислав Витальевич не нищий. У него, насколько мне известно, своя юридическая фирма. Он в состоянии купить две вполне приличные иномарки для себя и своей жены. Он строит квартиру». «И только-то! По московским меркам это ничто. Да, он строит квартиру». Потому что его дом снесли под стройплощадку, и по договору ему полагается квартира в новостройке на последнем четырнадцатом этаже. И на марки же обе не новые, а поддержанные. А у Галины виды, если не на олигархов, то на очень серьезных бизнесменов. Моей первой мыслью было, что она познакомилась с мамой в салоне красоты. Может быть, это не она? Предположила я. Полина сказала, что эта девушка выглядела как ночная бабочка с большой казачьей. А ты знаешь ее как москвичку с хорошей репутацией, не так ли? Не знаю, во всяком случае, очень похожа на нее. Откровенно говоря, у Гальки со вкусом всегда не очень было. Она действительно порой производила впечатление вульгарной девицы. А Влад-то, Влад, вот уж не ожидала, что он от мамы погуливает. «Если она узнает об измене, то это ее убьет. Мне так жалко маму». «Катя, ты лучше себя пожалей. Твое положение не очень-то завидное. Тебе грозит обвинение в убийстве, а ты тормозишь моё расследование. Давай быстро выкладывай всё, что знаешь об этой Галине. Меня очень интересуют даже самые мельчайшие подробности того, каким образом пересекались ваши пути в Москве». «Отбрось сложную скромность и прочие комплексы и рассказывай, что к чему». «Значит, у тебя все таки есть основания полагать, что это она подставляет меня?» «Основание только одно – совпадение места и времени. В силу своей профессии я не очень-то верю в случайности. Мы не смогли найти среди тарасовцев того, кто желает тебе зла. Значит, мне пришлось бы расширить зону поиска». Пожалуй, мы сегодня так и сделали бы, стали бы обсуждать твои московские связи. Но здесь вдруг объявилась Галина, и это внесло определенные коррективы в мои планы. Заметь, она не просто появилась в Тарасове, она наладила контакт с твоим отчимом. Это должно, наверное, что-то значить. Думаю, да. Таня, я просто не подумала, что мое московское прошлое могло меня здесь догнать. У Галины действительно есть повод, чтобы меня ненавидеть. Я отбила у нее одного очень богатого мужика. Правда, у меня с ним впоследствии тоже ничего не срослось, но ее самолюбие было сильно уязвлено. Все так некрасиво вышло, страшно вспоминать. Мы даже подрались на одной презентации. Галька первая стала задираться, я схватила ее за платье, а оно треснуло по шву. В общем, будь я на ее месте, то сгорела бы со стыда. «Представляешь, под красным платьем был дешевенький голубой бюстгальтер». «Да, ситуация пикантная». «Не то слово. После этого ни на одну светскую тусовку уже не пойдешь. Все будут показывать пальцем и говорить, вон та, у которой порвалось платье. Такое надолго остается в памяти». «Думаю, что Галька выждала время и решила мне отомстить». «Да». «Всю жизнь камень за пазухой очень тяжело носить, его надо бросить в обидчика». «Что ж, мотив для того, чтобы тебя отомстить, есть. Мужика увела, прилюдно раздела. Только остается неясным, кто тот несчастный белозубый мужчина и за что он был отправлен на тот свет». Я достала из сумки фотографию жертвы, которую дал мне Кирьянов. «Катя, может быть, ты покопаешься в своей памяти и вспомнишь его?» «Кошмар какой!» Барулина брезгливо поморщилась, взглянув на фото покойника. «Нет, его я раньше точно не видела. Ни в Москве, ни в Тарасове. Наверное, симпатичный мужик был. Неужели его Галина убила, чтобы меня засадить в тюрьму? Вот гадина! Он-то здесь при чем? Таня, скажи, это она его убила, да?» «Пока не знаю, но, думаю, Галина приложила к этому свою руку». Возможно, это было убийство по неосторожности. И чтобы замести следы, она подсунула труп в твою машину. Но не исключено, что она сразу решила поймать двух зайцев. «Избавиться от того мужика и подставить тебя, спихнув тебе труп», размышляла я вслух. По-моему, второй вариант правдоподобнее. Если Галина все заранее обо мне узнала, значит... Она и приехала сюда с той целью, чтобы мне отомстить. Вот стерва! Ненавижу ее. Попадись она мне, я бы задушила ее голыми руками!» Барулина была очень натуральна в своем гневе. «Катя, успокойся, для тебя есть неотложное дело». «Какое? Ты можешь навести у кого-нибудь справки об этой Галине?» «Вряд ли». «Мне кажется, ты ответила, не подумав». «Сведения об этой Галине нам очень нужны. Катя, хватит ломаться. Я просто уверена, если ты переберешь в уме своих московских знакомых, то наверняка найдется кто-нибудь, знающий Галину, ее фамилию или адрес. Кстати, тот мужик, которого ты у нее отбила. Может быть, он что-то знает о ней? Нет, Роману я звонить ни за что не буду. Похоже, мне надо снова напомнить тебе о том, какая угроза над тобой нависла». «Тебя обвиняют в убийстве!» «Нет, Роману я звонить не буду, потому что даже не знаю его телефона. Хотела забыть его и забыла. А вот Светке Кошелевой, пожалуй, стоит звякнуть. Сама-то она вряд ли что-то знает о Гальке, но у них есть общая знакомая». «Ну так звони, чего же ты медлишь?» «Значит, можно включить мобильник, чтобы покопаться в его записной книжке?» «Можно» ведь поиск нужного номера телефона не займет много времени, а потом звонить будешь с моего аппарата». «Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Катя сразу дозвонилась до своей московской знакомой, и та дала бы ей нужную информацию. Увы, домашний телефон Светки Кошелевой не отвечал, а сотовый был вовсе вне зоны обслуживания». «Значит так, Катя». Ты продолжай звонить в Москву, может быть, Светлана все-таки появится дома, а я пойду другим путем. Каким? Буду действовать через твоего отчима. Ты знаешь, где его сейчас можно найти? Разве ты мне не скажешь? Я могу назвать тебе адрес его офиса, но еще не факт, что он там. Влад частенько выезжает к клиентам. Будем надеяться на лучшее. Итак, где находится его фирма? В самом центре города, на улице Сакка и Ванцетти. Номер дома не знаю, но если идти открытого рынка по правой стороне, то мимо не пройдешь. Вывеска у него такая помпезная. О, -о, -о консультант красными буквами. Ну, если красными, то найду.